Глава 13 Я оставил все на Аиду и, приняв очередную порцию лечебного зелья, отправился отдыхать. Фия словно чувствовала, что со мной что-то не то и не хотела оставлять меня в одиночестве. Пришлось буквально приказать заняться чем-нибудь и желательно вне дома. Наверное, я был с ней слишком груб, но в тот момент чувствовал внутри такое опустошение, что не хотел быть с кем-то рядом. Хотел просто побыть в одиночестве. И стоило только закрыть дверь на защелку, как я рухнул на колени и зарыдал. Наверное, никогда в жизни я не испытывал такой внутренней боли, граничащей с отчаянием. И если раньше я мог загнать слишком сильные чувства на задворке сознания, мог просто не думать о гибели Кайи, Геры, то теперь все скопившееся горе вместе с потерей эгоса обрушились на меня подобно лавине. Теперь у меня в груди была открытая рана, заливающая мир фантомной кровью. Рана, которую нельзя закрыть и которая расширялась с каждым ударом сердца. Я лежал на полу, корчась от мук, бился головой о пол и царапал деревянную поверхность ногтями. Не прошло и минуты, как я разорвал рубашку на своей груди, словно та была оковами, мешающими дышать. Казалось, еще немного и я сойду с ума. Кто-то из прислуги принес мне ужин и вина, к еде я не притронулся, а вот выпивка оказалась очень кстати. Алкоголь лишь еще глубже затянул меня в пучину умопомрачения. Глубокой ночью, когда безумие немного отпустило, я добрался до фляги с кровью. Сделал несколько глотков, от чего меня почти сразу вырвало. Это окончательно дало мне понять, что с вампирскими силами покончено. «Я человек. Возможно, частично полубог, но питаться кровью я больше не способен. Во время очередного припадка, когда чувства, подобно цунами, сносили мое сознание, открылось несколько ран, но едва ли боль тела могла сравниться с болью души, у которой вырвали кусок. Странно, но ближе к рассвету я почувствовал себя лучше. Словно пелена сошла с моих глаз, и я обрел... Нет, не мир». Скорее равновесие, отчего предрассветные часы я провел в медитации. И это помогло. Разум очистился, и несмотря на все еще сильную боль внутри, я уже не был тем сломанным и изувеченным существом, что корчилось на полу совсем недавно. Я немного поработал с внутренним светом, пустив крохи на регенерацию тела. Раньше мне не нужно было это делать, потому что вампирская регенерация была лучше и эффективнее, а подпитка светом лишь мешала. Сейчас приходилось учиться работать с данной стихией. И опять же, процесс был очень тонким. Чуть-чуть переборщишь и сделаешь только хуже. После этого наложил на себя несколько заклинаний малого лечения, закрепляя результат. Разумеется, я не смог полностью залечить раны, лишь немного залатал наиболее серьезные, но когда я закончил с медитацией, то чувствовал себя лучше. «Все еще хреново, но лучше». Выходя из комнаты, я с удивлением обнаружил сидящую напротив двери фию. Девушка спала, положив голову на колени, прижатые к груди, но при моем появлении проснулась и быстро поднялась на ноги. «Ты все это время была тут?» Мне стало не по себе. «Неужели она все это слышала?» «Не все». Она попыталась улыбнуться, но улыбка вышла кривой. «Я пришла ближе к вечеру, чтобы проведать тебя». — И? — Да, я хотела помочь, но ты меня прогнал. — Прости, я... Она не дала мне договорить, просто сделала резкий шаг вперед и заключила в своих объятиях. — Не объясняй, — тихо прошептала она. И в ее словах было столько нежности и заботы, что сердце в груди болезни наёкнуло. — Но тебе бы стоило подыскать рубашку. — Потом прошептал я в ответ, вдыхая аромат ее волос. Мы простояли так несколько минут и лишь после этого спустились на первый этаж. Там я поел и принял очередную дозу лечебных зелий, которые уменьшили боль от ранений. Тело и впрямь привыкало к перегрузкам, сокращая время восстановления, но я все равно становлюсь слишком слабым, если схватка затягивается. И пока у меня нет ни малейшей идеи, как с этим быть. Раньше я мог использовать вампирские силы и опустошение. Но не теперь. Тюрьма была забита битком, и я, проходя мимо камер полных бывших вампиров, чувствовал себя немного виноватым. В одной из камер я увидел Келли, девушку, что я обратил в вампира. Я помахал ей рукой в знак приветствия, на что она улыбнулась. Вот только улыбка вышла грустной, и она почти сразу опустила глаза. «Хорошая знакомая!» усмехнулась фия, следующая за мной словно тень. Девушка явно пыталась подбодрить меня, судя по игривому тону. Вроде того, именно я обратила ее в вампира. Это длинная история, как-нибудь расскажу. Девушка удивленно глянула на меня, но задавать новые вопросы не стала. А вот в тут не оказалось. А может я просто ее не заметил? В камерах держали по меньшей мере пять десятков вампиров, и это лишь малая часть, что атаковала город. Древних вампиров, точнее бывших древних вампиров, держали отдельно от остальных. Их камера находилась в специальном блоке, отделенном крепкой обитой металлом дверью. Нас пропустили без проблем, стоило им лишь увидеть жетон судьи на моей груди. Все трое. Отец Холена и ее сестра сидели в одной камере, которая явно была рассчитана на большее число заключенных, А вот со спальными местами там были проблемы. Лежанка по непонятной причине была только одна, остальным приходилось спать на полу, лежа на соломе. «Сын!» – поприветствовал меня отец, улыбнувшись. Он и впрямь стал более эмоциональным после того, как перестал быть вампиром. Хотел меня обнять, но из-за прутьев был вынужден ограничиться рукопожатием. «Я волновался», – сказал он, – «из-за нашего сражения. Я все видел, все осознавал, но не мог сопротивляться». «Не волнуйся, я понимаю», – улыбнулся я. «Как с вами обращаются?» «Неплохо». «Если не считать, что нас кормили свинными объедками», – словно невзначай вставила сестра Холены. «Я разберусь». «Не стоит. Люди злы на нас, а эти мелкие пакости нас не сломают». И все же я не смог стерпеть такое и, не став заканчивать беседу, отправился к начальнику местной стражи, схватил его за ворот и резко дернул на себя. Пузатый мужчина в возрасте не удержался на ногах и смачно приземлился лицом о каменный пол, расквасив себе нос. «Слушай сюда!» – рыкнул я, наблюдая за тем, как он зажимает свой расквашенный нос и взирает на меня полными ужаса глазами. «Один из тех вампиров, что сидят в задней части каземат – мой отец. Слышал? Мой отец». «И если мне еще раз скажут, что его кормят помоями, я самолично заставлю всех стражников жрать дерьмо!» Уяснили? Он потрясенно закивал головой. «Замечательно!» Сквозь зубы процедил я, после чего быстрым шагом покинул тюрьму. Прошел до ближайшей пекарни и сделал большой заказ, помочь доставить который пришлось местным стражникам, неудачно проходившим мимо. «Злоупотребляешь положением», — усмехнулась фия. «Немного», — ответил я ей такой же улыбкой. Заключенные были очень рады этой неожиданной щедрости, а местный начальник сидел в углу с разбитым носом, хмуро наблюдая за тем, что я устроил. Зато мне на глаза таки попалась Валесса. «Я вытащу вас отсюда», — пообещал я ей. «Только не переусердствуй, Максимильянчик. Оставив немного для отца и его сокамерниц, я вернулся в закрытую часть тюрьмы. «Превосходно!» – протянула Хелена с огромным удовольствием, поглощая булочку с повидлом. Ее сестре досталось с ягодным вареньем, а отцу с ванилью. «Есть еще!» Усмехнувшись, я вручил мачехе еще одну, и почти сразу добавку потребовала другая женщина. «Спасибо, Максимилиан!» Поблагодарил меня отец, который тоже явно был очень рад отведать что-то настолько вкусное. Вампиры, к сожалению, почти не чувствуют вкуса нормальной еды, и теперь у них есть возможность вспомнить, каково это. Я не говорил с Аидой со вчерашнего дня и не знаю никаких новостей. Вас вроде бы собирается судить. Отец кивнул. Да, так и есть. Завтра нас переправят в Трисент, где мы будем дожидаться начала заседания. Оно будет очень большое и длинное, фыркнула Хелена, облизывая пальцы. Судить будут в первую очередь лорда, а это дело непростое. У него, скорее всего, очень много знакомых. С нами все куда проще, мы чудовища, убийцы. Для таких один приговор. Я этого не допущу, твердо заявил я. Максимилиан, вы не виноваты! Эта тварь подчинила вас. Вы. «Мы виноваты, Максимилиан», – вздохнул отец. «Не меньше, чем лорд Де Лоу, мы участвовали во всем этом добровольно на первых порах». «Если бы нам удалось, мы бы смогли снабдить армию кровавыми клинками», – гневно воскликнула сестра Хелены. «Спокойнее, Хельга», – сказал отец, после чего вновь обратился ко мне. «Изначально с помощью этой сущности мы пытались создать оружие, похожее на то, что используют древние вампиры, «Только для простых детей ночи. И даже для некоторых людей, что могли практиковаться с магией крови». «Но мы были слишком глупы и самонадеяны», – вздохнула Хельга. «Да», – подтвердила Хелена. «И теперь стали людьми». «Плевать», – отмахнулась она. «Только мы стали людьми. Только те, кого коснулась Алая Фламелия. Если мы найдем вампира и заставим его нас оборотить, пусть мы перестанем быть древними. Плевать». Пройдет тысяча лет, и мы восстановим силы. Отец, судя по выражению лица, скептически относился к словам Хельги. Я рад, что ты жив, Максимилиан. А еще у тебя замечательный сын. Боюсь, он считает немного иначе, усмехнулся я. С возрастом это пройдет. Или усугубиться, не согласился я. Мы посмеялись, после чего почти минуту простояли молча. Ты очень вырос, Максимилиан и стал очень сильным, даже слишком. И это немного пугает, но я рад и горжусь тобой. Так что, если с нами... Хватит! Не хочу слышать эту сентиментальщину!» Вскинул я руки, останавливая его. «Мы решим вопрос с вашим освобождением. Обещаю!» Отец улыбнулся, но ничего не сказал в ответ. «Аксель, ты как?» Поинтересовалась Тир, склонившись над супругом. Он то и дело касался перчатки на своей правой руке. Перчатка была не просто необычным предметом гардероба, а полноценным магическим артефактом, позволяющим Акселю колдовать. «Руку немного сводит», – отозвался мужчина. «Я давно не использовал магию в таком количестве». «И это мне говорит один из архимагов Академии», – усмехнулась рыжеволосая Суккуба. Они сидели вдвоем в небольшом кафе и наблюдали за тем, как люди разбирают полуразрушенный дом неподалеку. Город понемногу оправлялся от нападения вампиров и странной штуки, возникшей в небе. Они так и не поняли, что случилось, но, похоже, библиотекарю удалось найти способ закончить ту страшную ночь. Теперь они просто ждали. После разговора с библиотекарем и девушкой лесой которую все называли судьей, они должны были в ближайшие дни отправиться обратно в столицу, где ждали бы прибытия отца из империи Фальдар. «Аксель?» mm -hmm. «Ты выглядишь каким-то мрачным. В чем дело? Ты ведь увидишься с отцом. Разве ты не рад?» «Я...» yeah. Он запнулся. В мгновение ока Архимаг Академии ощутил себя восемнадцатилетним пареньком, которому его родитель внушал страх. «Когда мы об этом размышляли, да, разумеется, но сейчас я ловлю себя на мысли, что не готов. Я не знаю, что ему скажу, не знаю, как он отреагирует, увидев меня, ведь прошло почти 20 лет». Он на пару мгновений прикрыл глаза и потер пальцами переносицу. «Мы с тобой еще тогда даже не были женаты!» «Как он отреагирует на то, что я женился на Сукубе?» «Как он...» «Спокойнее!» Мила улыбнулась Тирра и ласково положила свою ладонь на него. «Он будет рад тебя увидеть, уверена в этом!» «Может быть, но ведь именно я его убил!» Суд. Я впервые присутствовал на настоящем суде в Трилоре. Более того, я был вынужден принимать в нем участие. Обычно судебная система в Трилоре была довольно простой. В каждом городе судьей являлся градоначальник, и именно он выносил вердикт согласно действующему в городе закону. Но также существовал Трилорский суд, который уже был ближе к моему привычному представлению о судах. Преступник представал перед советом судей, которые выслушивали список преступлений, выступления свидетелей и версию самого преступника, после чего выносили вердикт. Было два уровня судов. Первый решал серьезные вопросы, которые выпадали из юрисдикции ведомства градоначальников. Второй суд судей, который так называли, потому что там присутствовали судьи, и именно они были главными арбитрами, выносящими вердикт. Помимо них на суде судей могли присутствовать самые влиятельные люди Трелора, их голоса имели меньший вес, но все равно учитывались. И вот мне предстояло быть одним из судей своего же отца. Все выглядело торжественно, но радости от этого я не испытывал. Наоборот, от размаха творившегося правосудия мне стало не по себе». Катрина и Фия меня подбатривали, но стоило мне ступить в зал заседаний, как вся уверенность мгновенно испарилась. Началось заседание. Тут собралось как минимум сотня человек, но несмотря на это суд в балаган не превращался, в отличие от Совета по распределению бюджета. Все были на удивление собраны и сосредоточены. Затем ввели обвиняемого, лорда де Лоу и в течение следующего часа все внимание присутствующих было приковано к нему. Вначале по регламенту всем присутствующим был зачитан список его преступлений. Впрочем, это было необязательно. Еще до того, как привели Делоу всем присутствующим были выданы пергаменты со всей необходимой информацией. Лорд Де Лоу после зачитывания приговора выступил с речью. Она была длинной и воодушевляющей, но в то же время он полностью признавал вину. Его приговорили к смерти. Большая часть имущества должна была быть конфискована в пользу государства. После небольшого перерыва началась вторая часть заседания. Заключенных выводили небольшими партиями. Уж слишком много было их. И наказания, соответственно, тоже были коллективными. Впрочем, мы имели право высказываться в защиту тех или иных преступников. И я высказался. Я вступился за Дарлу и был единственным, кто так поступил, но этого хватило, чтобы ее не приговорили к смерти. Пятнадцать лет каторги. Я сделал все, что мог. Прости, Гюнтер. Затем пришла очередь бывших вампиров. И вот тут все было не так однозначно, и старое спокойствие в суде как-то уж слишком резко испарилось, забурлило обсуждение. От лица детей ночи выступала Хелена. Сказала она немного, но в целом посыл мне пришелся по душе. Ну а дальше дали возможность высказаться всем желающим. Разумеется, я был в их числе. Аида также вступилась за них. Были и еще люди, считавшие, что бывших вампиров стоит оправдать, учитывая заслуги, когда война со светом только начиналась, но их было меньшинство. Зато высказался ублюдок Юрай, утверждавший, что они должны понести самое строгое из возможных наказаний. При этом он бросал полные злости и превосходство взгляды на меня, а я ощущал, как у меня закипает кровь. Но я приказал себе сохранять спокойствие. Я почти о нем забыл, но теперь... Теперь не забуду, и он еще проклянет тот день, когда решил перейти мне дорогу. Мак гений недоделанный!» Но, несмотря на ярые споры внутри суда, было решено приговорить всех вампиров к пяти годам каторги. «Ублюдки!» Сквозь зубы процедил я, выходя из зала заседания. Хотел увидеться с отцом прямо после суда, но его и прочих заключенных увели раньше. «Все не так плохо», — попыталась приободрить меня Аида. «Пять лет — это серьезный срок». Но он не соизмерим с преступлением, которого они не совершали. Они его совершили, Максимилиан. Пусть ими управляли, но большинству людей плевать. Им нужна кровь. И я сразу предупредила, что кто-то понесет наказание. И, к счастью для тебя, это будет Делоу. Он не просто так постарался взять всю вину на себя, а с целью смягчить приговор для остальных. И это частично сработало. Жене Гюнтера дали всего 15 лет. «Всего. На каторге», – съязвил я. «Извини, просто...» «Я понимаю, но не обязательно, что она правда пробудет там 15 лет. Через пару лет можно собрать апелляционный суд и скостить срок». И все же этого было мало. «Просто...» «Я чувствую себя бессильным!» «Казалось бы, я судья!» один из самых могущественных людей в Трилоре, а не могу защитить даже близких мне людей. «Я постоянно так себя чувствую», вздохнула она, бросив на меня снисходительный взгляд. «Со временем станет проще. Обрастешь связями и договоренностями, но временами все равно будешь утыкаться в стену бессилия. Расскажу тебе кое-что, о чем обычно не распространяюсь. Мою младшую сестру судили так же и казнили. «Что?» Я удивленно посмотрел на нее. «Ситуация была похожа. Только в отличие от твоего отца, Райла влезла в это добровольно. Там тоже был небольшой кружок со странными взглядами, состоящими из дворян. Никаких древних рукописей богов или чего-то подобного. Им просто не нравилась экономическая ситуация Трилора. И они по какой-то идиотской причине решили взорвать главный банк Трисента. Считали, что деньги это зло или вроде того... Они достали мощный накопитель маны и дестабилизировали его. Правда, немного просчитались, и силы взрыва оказалось недостаточно. Да и со временем они прогадали. В итоге двое подрывников погибли от этого артефакта и унесли с собой жизни больше трех десятков человек. Банк лишился стены, но сейфы, что иронично, не пострадали. Аида вздохнула. Ей явно было неприятно все это вспоминать. Она даже не поднимала на меня взгляд, смотря куда-то в сторону. «Одного из заговорщиков быстро поймали», – продолжила она. «И тот сразу же сдал всех своих товарищей, включая и мою сестру. Я тогда только вошла в должность судьи и была почти как ты. Куча власти, но нет особого понимания, что с ней делать. Хотя нет, я тебе вру». Мне было проще, так как меня изначально назначили на должность, чтобы в ближайший год-два я сменила на посту судью Ларсима де Дейма, что руководил Орденом Ласточки до меня. Но тогда он был еще на посту, а я неторопливо принимала у него дела. Так вот, одёрнула она себя, поняв, что отклонилась от того, что хотела рассказать. Райла оказалась за решеткой и ей грозила смертная казнь. И тогда я впервые столкнулась с настоящей беспомощностью. Я попыталась убедить ее отказаться от своих взглядов, сказать, что ее заманили в этот круг обманом. Попутно я пыталась встретиться с кем только могла, лизала задницы, не буквально, разумеется, в попытках найти поддержку, и нашла таковую, но...» Голос Аиды дрогнул, и она опустила веки. «Проклятье Райла! Эта дура выступила с такой напыщенной речью, что разрушила все мои усилия!» Помню, как сидела, слушала ее и белела, понимая, что это конец. После того, как она сказала, что поступила бы так вновь и что будет до самой смерти призывать взрывать банки, ее судьба была решена. Революционерка, недоделанная. Мелкая, глупая, дура. Конечно, я вступилась за нее, но никто из тех, с кем я встречалась, не решились на это. И я за это их не виню. Будь я на их месте, поступила бы так же. Райлу казнили спустя четыре дня после утверждения приговора, и я была бессильна. Я попытался ее утешить, но она тут же сбросила мою руку, опустившуюся на плечо. «Я в порядке», – бросила она и быстрым движением поправила волосы. «Прошло уже пятнадцать лет, а я до сих пор остро ощущаю эту потерю. Но это прошлое, Макс. Я просто хочу тебе сказать, что пять лет каторги – это, конечно, не слишком хорошо, но могло быть и хуже». Намного хуже. Порой надо уметь признать, что мы не могли сделать больше. Не все в этом мире зависит от нас. «Как я выгляжу?» спросил Лаксель, внимательно оглянув себя в зеркало. «Нормально ты выглядишь», вздохнула Тирра, устроившаяся на кушетке. «Как обычно, не нервничай ты так». «Да», согласился он, но в его голосе не было и намека на уверенность. Наоборот, приближающаяся с каждым днем встреча с отцом все больше и больше его нервировала. Даже когда Айри, одна из его дочерей, выходила замуж, он не испытывал такого волнения. А теперь он то и дело ловил себя на том, что руки предательски дрожат. А ведь он в быту своей молодости ухитрился побывать в Нижнем мире и сразиться с парочкой божеств, одолеть сильнейших магов своего мира и спасти целую страну. А сейчас ему страшно смотреть в глаза своему отцу. И еще его немного злило то, что Меррот опаздывал. Он в последнее время часто бывал в университете магии и помогал местным ученым в исследованиях. Сам Аксель также немного принимал участие в этом, но не более чем необходимо. Да, у этого мира определенно были проблемы, но он тут не для того, чтобы их решать. Поможет, чем сможет, но не более того. Еще неизвестно, насколько сильно отличается скорость течения времени тут и в их мире. Не хотелось бы, чтобы по возвращении обнаружилось, что прошло несколько лет, а то и более. «Кажется, кто-то идет. Тирра заметила это раньше него и, отложив книгу в сторону, поднялась с кушетки, спешно расправляя юбку. Аксель тоже резко отошел от зеркала, поправив свой воротник. Дверь в комнату распахнулась, и в комнату вошли несколько человек. Отца он узнал сразу. Он шел рядом с судьей Дефрен и что-то ей объяснял. Она согласно кивала, даже и не думая его останавливать. Он вначале даже не заметил присутствия в комнате разумных и лишь через пару секунд, закончив одно из предложений, мазнул по Акселю взглядом и продолжил речь. Аксель хотел что-то сказать, но к горлу подступил предательский ком. «Неужели он меня не узнал?» Билась в его голове ужасающая мысль. Отец тем временем продолжил свое объяснение, но вдруг запнулся и вновь посмотрел на стоящего перед ним человека еще раз. «Аксель!» Его голос предательски дрогнул. «Отец!» «Пожалуй, вас стоит оставить одних!» Усмехнулась Аида и, подмигнув рыжеволосой суккубе, жестом приказала всем сопровождающим следовать за ним. «Аксель! Это правда ты?» Его голос все так же дрожал. «Да, прости, я...» Старший Торнвуд сделал несколько шагов навстречу и заключил своего сына в объятиях. Аксель готовил для этого момента целую речь, но сейчас понял, что она была не нужна. Они молча стояли, обняв друг друга, а Тирра тем временем отошла в сторону, решив не мешать счастливому воссоединению семьи. «Ты постарел!» «А вот ты практически не изменился!» Печально улыбнулся Аксель. «Сколько для тебя прошло?» «Почти двадцать лет». «Для меня гораздо меньше, не более шести-семи. Видимо, разница в течение времени между Аулароном и Моральдаримом. Аксель кивнул. «Но почему ты тут?» «Мы тебя искали». «Мы?» Старший Торнвуд непонимающе взглянул на сына и лишь затем заметил, что в комнате также присутствовала Тирра. Когда он перевел взгляд на Суккубу, она помахала ему рукой и приветливо улыбнулась. «Я ее знаю», – нахмурился отец. «Да, это Тирра, моя жена». «А как же Тауна Рулла?» «Ну...» – Аксель слегка замялся. «Ух, Аксель!» Ты не должен был жениться на Сукубе. Они же демоны, в конце концов, ты хоть понимаешь? Хватит. Вот чего я точно не хочу слышать от тебя, так это нравоучение относительно личной жизни. Я женат уже почти двадцать лет. У меня шестеро детей, и, к слову, твоя внучка, наша шестерой дочь, вышла замуж совсем недавно. Старший Торн вот пару мгновений гневно смотрел на сына. Да, извини. Смягчился он. Ты уже давно не мальчик и не нуждаешься в моих советах. Рад, что ты это понял. А оно... Красная комета! Ультиас, эта тварь все еще в тебе? <présacciónúblic sia> Нет. Давай присядем. Мне много о чем надо с тобой поговорить. Аксель вернулся в выделенную им комнату и тут же устало рухнул на кровать лицом вперед все прошло не так уж и плохо вздохнула тирра осторожно закрывая дверь в комнату все было просто ужасно я совсем забыл насколько невыносимым бывает мой отец ну да с прискорбием была вынуждена согласиться тирра все шло хорошо только в самом начале но чем больше аксель рассказывал о том что случилось в их родном мире тем сильнее злился В какой-то момент все, что стал слышать Аксель, это упреки, нравоучения и все в таком духе. Он словно вернулся в далекое прошлое, когда был еще подростком и жил в Артунире. Он ожидал, что встретит отца как равный, но все равно чувствовал себя неразумным детем даже после всего пережитого. И это раздражало. И в итоге, не выдержав, Аксель просто ударил отца кулаком в лицо. После этого ситуация накалилась до предела, и если бы Тирра не вмешалась, то, скорее всего, у них была бы настоящая драка. На этом их встреча и завершилась. «Я вызову его на магическую дуэль», – неожиданно выдал Аксель. «Перестань, это глупо, он же тебя размажет. Я не принижаю твои знания и умения, но...» «Я знаю, Тирра, знаю». «В таком случае ты понимаешь, что это глупый поступок». «Ты не одолеешь его в дуэли. Возможно, умеет и колдовать, как в молодости, но сейчас...» «И все же я попробую». «Эх, аксель-аксель», вздохнула Тирра, проведя пальцами по его волосам. «Но... вырезал ты ему здорово. Такого он от тебя точно не ожидал». «Честно, я хотел сделать это большую часть своей жизни, но лишь встретив его сейчас, понял, насколько именно...»